Си Джей Беннет. Задачка на три корги. Эта книга была написана до смерти принца Филиппа 9 апреля 2021 года в возрасте 99 лет. Я посвящаю роман принцу Филиппу с любовью и глубочайшим почтением к его долгой и счастливой жизни и капелькой волнения. Мог бы он презрительно фыркнуть и зашвырнуть этот опус в самый дальний угол. Надеюсь, так бы он и поступил. Часть первая Хладнокровие Я покажу вашей светлости, на что способна женщина Артемизия Джентилески 1593 около 1654 Октябрь 2016 года. Пролог. Сэр Саймон Холкрофт не любил плавать. Когда-то давно еще в прошлой жизни в бытность летчиком-курсантом королевских ВМС личному секретарю ее величества приходилось окунаться в воду во время тренировок. При необходимости он даже смог бы выбраться из тонущего в Атлантическом океане вертолета но перспектива болтаться туда-сюда в крытом бассейне его совсем не привлекала. И все же, приближаясь к почтенным 54 годам, он стал носить брюки на пару сантиметров шире в талии, чем хотелось бы, а придворный врач все чаще рекомендовал следить за уровнем холестерина. Нужно было держаться из последних сил. И это касалось не только пуговицы над ширинкой. Сэр Саймон чувствовал, что устал, совсем одряб. Вчера, возвращаясь из утомительной поездки в Шотландию, он сидел в машине и рассуждал, что ему не стоило так налегать на кекс Данди. Лучше бы предложил королеве сопровождать ее еще на паре тройки прогулок по пересеченной местности. Закрыв за собой дверь коттеджа в Кенсингтонском дворце, он дал слово, что возьмет себя в руки. Последние пару недель в Балморале высосали из него все соки. Мошки как будто устроили собственные игры горцев и решили закатить по этому поводу пир. Вдобавок почти каждое утро он обсуждал с принцем Филиппом детали программы предстоящей реставрации, а по ночам совещался по телефону с другими придворными, докладывая им о последних предложениях и вопросах герцога Эдинбургского, не забывая и про свои идеи. Не успея не доделать всю документацию к назначенному слушанию в парламенте, первые полосы газет месяцами трубили бы об их сказочном головотяпстве. Прилив сил — вот чего ему не хватало. Надо освежиться. Бассейн Букингемского дворца подходил для этого как нельзя кстати, хоть и не вызывал у сэра Саймона особого энтузиазма. Обычно персонал не пользовался бассейном, когда члены королевской семьи находились в резиденции. Проблема заключалась в том, что личный секретарь Ее Величества всегда был там же, где и королева. Но в тот вечер, стоя в спальне коттеджа в Кенсингтонском дворце и опрометчиво бросив взгляд на свое отражение в зеркале, еще и в полный рост, Саймон Холкрофт решил рискнуть и заскочить в бассейн с утра пораньше. Он молился, чтобы его искусанное мышкарой тело, в трещавших по швам плавательных шортах, отвели брекон, случайно не увидел какой-нибудь молодой атлетичный адъютант, или, еще хуже, сам герцог Эдинбургский, пожелавший окунуться перед тем, как приступить к своим королевским делам. Сэр Саймон прошел через Гайд-парк, затем двинулся на юг по Грин-парку. Это один из немногих сорокаминутных маршрутов по центру Лондона, где кругом зелень. И к половине седьмого утра уже был во дворце, как раз вовремя. Он по глупости поддел плавательные шорты под брюки, так что вышло вдвойне неудобно. Положив портфель на письменный стол в своем кабинете, он набросил пиджак на деревянную вешалку, повесил ее на стойку для шляп и снял броги. Аккуратно сложенный шелковый галстук, на этот раз с крошечными розовыми коалами, сэр Саймон для надежности засунул в левый ботинок. Затем, накинув на плечо рюкзак с купальным полотенцем, он посеменил в одних носках к северо-западному павильону, к счастью, расположенному совсем недалеко. На часах было без пятнадцати семь. Павильон примыкал к северному крылу, окна которого выходили на Грин Парк. Изначально Джон Нэш спроектировал это здание как теплицу, и сэр Саймон всегда считал, что лучше бы оно ею и оставалось. Джон Нэш, 1752-1835. Британский придворный архитектор, который занимался реконструкцией Букингемского дворца во время правления Георга III. Его мать любила растения, поэтому оранжереи в его глазах служили храмом во славу природы, на фоне которых бассейн с подогревом смотрелся слегка пошло. Тем не менее, в 30-е годы отец королевы решил переоборудовать теплицу, чтобы его маленьким принцессам было где поплавать. И вот павильон превратился в бассейн с греческими колоннами снаружи и видавший виды плиткой в стиле ар-деко внутри, который нуждался в ремонте не меньше, чем многие другие закоулки Букингемского дворца, скрытые от посторонних глаз. В бассейн можно было попасть из главного здания, зайдя в дверь с приклеенной к ней инструкцией по пожарной безопасности и табличкой о запрете на плавание в одиночестве, которую сэр Саймон проигнорировал. В коридоре за дверью было удушающе влажно. Хорошо, что галстук остался в кабинете. Он зашел в мужскую раздевалку, снял сорочку, носки, брюки и перекинул через руку полотенце. Вдруг его взгляд упал на граненный стакан стоявший на одной из скамеек. Очень странно, ведь королевская семья только вчера вечером вернулась из поездки на шотландское высокогорье. Должно быть, молодежь решила отпраздновать возвращение домой. В бассейн запрещено проносить стекло, но кто же станет указывать принцам и принцессам, что можно, а что нельзя делать в доме их бабушки? Сэр Саймон мысленно поставил галочку, чтобы не забыть обратиться в хозяйственную службу с просьбой здесь прибраться. Он ополоснулся в душе, прошел в зону с бассейном, где в окнах виднелся сад, склонившимися друг к другу платанами, и приготовился вздрогнуть от ощущения холодной воды на задубевшей плоти. Он действительно вздрогнул, но вовсе не от воды. Сначала мозг отказался воспринимать увиденное. Это что? Одеяло? Какая-то игра света? Бурое пятно на зеленом кафельном полу. И прямо посередине — нога, обнаженная до колена. Женская нога. Зрелище отпечаталось на сетчатке. Он моргнул. Два шага вперед, дыхание сбилось и участилось. Еще два и он оказался посреди лужи крови, склонившись над всем этим кошмаром. В темной влаге, свернувшись калачиком, лежала женщина, одетая в светлое платье. Ее губы посинели, глаза были открыты и смотрели невидящим взглядом. Правая рука лежала вдоль ног ладонью кверху, вся в пятнах запекшейся крови, а левая была протянута к кромке воды, где виднелась граница багровой лужи. Сэр Саймон почувствовал, как ритмично бьется в ушах его собственная кровь. Раз-два. Раз-два. Осторожно опустившись на колени, он приложил к ее шее негнущиеся пальцы. Пульса не было. Да и мог бы он быть у человека с такими глазами. Сэр Саймон потянулся к лицу, чтобы прикрыть веки, но остановился, решив, что, пожалуй, не стоит этого делать. Ее волосы, окрасившиеся в красный, разметались вокруг головы, словно ореол. На лице застыло выражение удивления. Или это только так казалось? Она выглядела такой хрупкой, что, будь она жива, он мог бы с легкостью подхватить ее на руки и отнести в безопасное место». Поднимаясь, сэр Саймон почувствовал острую боль в колене. Когда он попытался стереть кровь с кожи, на подушечках пальцев оказались песчинки. Присмотревшись, он разглядел мелкие осколки толстого стекла. Теперь его собственная кровь, выступившая из пореза на ноге, смешивалась с ее кровью. И тогда он увидел их. Осколки разбитого стакана будто кристальные руины, торчащие из Багрового моря. Он узнал это лицо, эти волосы. Как она оказалась здесь со стаканом виски? Ноги не слушались. Саймон Холкрофт кое-как заставил себя выйти на улицу, чтобы позвать на помощь. Хотя и понимал, что ей уже никто не поможет.